Глава восемьдесят восьмая Бет забилась в угол самого большого помещения сушильни. Ее трясло. Вся одежда была в крови. Сено кололо голые стопы, над ней тянулись деревянные балки. Дэрил стоял в метре от нее. его ружье было направлено и в голову так прошло несколько минут сначала она закрыла глаза думая что он сейчас нажмет на курок но когда этого не произошло она снова их открыла было заметно что он весь вспотел и лицо у него покрылось какой то странной сыпью просто покончу же с этим прохрипела она заткнись заткнись Заорал он, уткнув ружье в плечо, он смотрел на нее через прицел. Палец лежал на курке, дождь громко барабанил по крыше. Он стоял спиной к открытой дверь, и Бет увидела, как позади него на пороге появляются вымокшие и перепачканные Эрика и Питерсон. Дождь заглушил их шаги. Бет не смогла сдержать удивление, ее глаза распахнулись шире, но она заставила себя не реагировать. Эрика мигом оценила ситуацию и посмотрела на Питерсона. Они огляделись, и Эрика приложила палец к губам и жестом попросила Бет занять Дэрила разговором. «Что ты... для чего это помещение?» спросила Бет первая, что пришло на ум, и тем самым сбила Дэрила с толку. «Что?» — переспросил он. Невольно взгляд Бет переключился на Питерсона, который стоял у двери. Дэрил проследил за ее взглядом и повернулся. «Какого черта?» — закричал он и выстрелил. Питерсон рухнул на сено, зажимая быстро разрастающееся красное пятно на животе. «Нет!» — закричала Эрика в ужасе и подбежала к нему. Дэрил направил ружье на нее. «Отойди от него!» За и заметался, целясь то в Б, то в Эрику. «Ты стой там, а ты слышишь? Отойди от него!» Эрика села на колени на сено около Питерсона. Он был в шоковом состоянии. Пятно на белой рубашке становилось все больше. «Боже, как больно!» Питерсон корчился от боли, держась за живот. «Нет, этого не будет!» — заявила Эрика. Дэрил шел на нее с ружьем, но ей было все равно. — Вот, нажимай сюда. Тебе нужно прижимать место кровотечения, — говорила она, взяв его руку и надавив на рану. Он закричал от боли. — Отойди от него! — заорал Дэрил, подходя к ней и целясь в голову. Бет побежала на него сзади и даже сбила с ног. Эрика со слезами на глазах давила питерсону на живот, поверх его руки, между их пальцев появилась кровь. Она взяла рацию. «Это Эрика Фостер. У меня ранен сотрудник, повторяю, у меня ранен сотрудник, он получил огнестрельную травму и быстро теряет кровь!» Дарил встал на ноги и нацелился на Бет. «Иди туда, к ним!» — сказал он ей. Бет перешла к Эрике и Питерсону. Эрик ощущала полный контроль над ситуацией. «Бет, я знаю, что ты прошла через ад, но помоги мне, пожалуйста». Дэрил навел ружье на них, и Бет, несмотря на голод, холод и ужас, кивнула и подошла к Питерсону и нажала руками на его рану. «Дави! Нужно давить, несмотря на его боль!» Питерсон лежал в состоянии шока широко раскрытыми глазами. Почему вы все не обращаете на меня внимания?» — обижал Дэрил. У меня же ружье. Отпусти их! Повернулась к нему Эрика. Отпусти их обоих, а я останусь с тобой. Дэрил покачал головой и навел на них ружье, не зная, в кого целиться. Питерсон стонал, Бет нажимала окровавленными руками ему на живот, на Эрику накатило невиданное спокойствие, и она встала. Все кончено. Дэрил. Пошла она на него, расставив руки. «Мы знаем обо всех. Джанель, Лейси, Элла — твоя мать». «Моя мать? Нет!» «Да, твоя собственная мать. Дэрил, куда тебе идти?» Эрика услышала отдаленный звук вертолета, подкрепление почти на месте. Она оглянулась на Питерсона, из которого на глазах вытекала жизнь. «Бет, продолжай давить на живот», — сказала она, пытаясь говорить ровным голосом. «Продолжай давить». Бет кивнула и продолжала надавливать, хотя Питерсон уже лежал неподвижно и тихо. Эрика снова повернулась к Дэрил. «Отпусти нас. Если отпустишь, я смогу все устроить. И с тобой будут обращаться хорошо». «Заткнись! Заткнись, тупая сука!» Закричал Дерил и пошел на Эрику с ружьем, дола почти уперлась ей в лицо. Она стояла и смотрела на него. «Дэрил, все кончено. Какое будущее тебя ждет? Сдавайся. Если сдашься тихо, мы предложим тебе соглашение. К тебе отнесутся хорошо». Дэрил замотал головой и положил палец на курок.